Глава 5. Взяв запас еды, мы загрузились в экипаж, что было непросто. Гард смог умаститься только на полу, поперек салона, да и то хвост торчал наружу. Удобства малышу было, конечно, мало, но он не привередничал. Он не сводил желтых глаз со своей няньки, а она гладила его чешуйчатую шею и улыбалась. Картина выглядела по-настоящему идиллической. Остановившись перед воротами, мы дождались, пока служитель, не предупрежденный о нашем приезде, Выберется из своей сторожки. Ну, как дождались. Гард попятился и своим задом открыл дверцу экипажа, едва не сорвав ее. Переминаясь с лапы на лапу, он с нетерпением поглядывал в сторону дома. И как только проход открылся, зверь ринулся во двор. Я с удовольствием наблюдал, как подрощенный дракончик скачет, как дворняга, увидевшая дармовую косточку. Он очень любил этот дом, как настоящее дитя природы. Любил его и я, но служба вынуждала быть в городе. Следом за нами выбралась нянька Гарда и, наверное, забыв о моем присутствии, вытянула руки вверх и воскликнула. «Святые духи, какая красота!» «Вот точно, что на уме, то и на языке. Я вообще-то хозяин, и передо мной нужно, если не почтительно с поклоном, чего изволите, то уж как можно меньше телодвижений и звуков производить точно. Но у меня не хватило духу сделать замечание. Она так искренне радовалась, что мне пришлось подавить невольную улыбку». Правда, девчонка сама сообразила, что субординацию никто не отменял, и смущенно опустила глаза. «Пойдем в дом, покажу, что где». «А почему вы здесь не живете постоянно? Здесь же так красиво!» Она опять забылась и с восторгом разглядывала все вокруг. «Для начала сделай мне травяной настой, без сладости и без разговоров». «Ой, я много болтаю. Простите, я вообще сдержанная, но сейчас от радости дала волю эмоциям». Она обхватила кулак одной руки ладонью другой и прижала к груди в знак искреннего сожаления. «Ну ты радоваться-то подожди. У нас речь шла о неделе. Если меня что-то не устроит, снова будешь искать работу». Я попытался остудить ее пыл, однако потому, как влюбленно Гарт на нее смотрел, понял, что меня может не устроить лишь что-то из ряда вон выходящее. «Я буду стараться. Надеюсь. И сделай мне перекус какой-нибудь». Магда, экономка, запасы делает на случай нежданного приезда. В подвале солонина, сыры, овощи, яйца. В корзине, что мы привезли, свежий хлеб, масло и запеченная индейка. Так что тебе не нужно будет бежать в харчевню. Просто порежь что-нибудь. Да, Магда тут убирала до тебя. Теперь это в твоих обязанностях. Но кроме вас с гардом в доме никого не будет, значит, мусорить некому. Главное, чтоб пыль клочьями не лежала. А этому шалопаю только лапы будешь мыть с улицы. Если в грязь влезет. «Осмотритель сюда не заходит?» Наша нянька с любопытством оглядывалась вокруг и, как возница дилижанса, чтоб не затасковать, озвучивала все, что приходит в голову. Предыдущий зашел, и гард его съел, а косточки мы под горкой цветочной зарыли. Увидев, как на миг глаза девчонки изумленно распахнулись, я едва сдержал смех. Что ж за чучело такое? Только что предупредил, чтоб свела к минимуму попытки общения, а ей хоть бы хны. «Ой!» Она испуганно прикусила губы, вспомнив, что обещала сдерживать свою речевую деятельность при мне. «Шутки у вас?» «Хорошо, это шутка, но если не прекратишь меня доставать, то будешь точно под цветочной горкой». И тут же поймал себя на мысли, что сам нарушаю субординацию. «Я не сноп, и не напыщенный вельможа, как это кому-то может показаться, но с теми, кто на меня работает, не понебратствую. А сейчас сам шутки шучу». я уже некоторое время жду свой настой и иду к нему. «Простите, все сейчас будет». Она метнулась на кухню, нашла катку с водой, мыльный корень и тут же помыла руки, за что получила от меня мысленную похвалу. Я вернулся в столовую, предоставив девчонке свободу действий, достал из буфета хозяйственную книгу и уткнулся в нее, потеряв счет времени. «Пожалуйста», – услышал я над духом, а мой нос уловил аромат, от которого буквально потекли сленки. Как она угадала, и без лишних вопросов. Соленые огурчики поверх подрумяниной индейки, уже покрытой растопленным сыром. Было еще что-то, от чего мое обоняние окончательно пришло в восторг. И все это с зеленью и хлебом со слегка обжаренной корочкой. Ты чеснок потерла? Да, немножко. Опасаясь, что не угодила, виновато ответила девчонка. Я остался доволен смышленностью девчонки, однако тут же расставил точки над «и» для себя и для нее. Кружка должна стоять за тарелкой, ручкой ко мне. «Хорошо будет», – кротко ответила она и шумно сглотнула. И тут же испугалась. «Можно мы с Гардом гулять пойдем?» «Она ж голодная, как пес бездомный. Вот нечистая сила. Вот я попал». По определению, кухня-столовая были только для меня и гостей. Не есть же с ней за одним столом. Слава духам, дипломат во мне не совсем умер. «Вон, возьми дорожную корзинку, положи себе еды». «Во флягу набери воды или настой. Гарду в ящике сверху возьми лакомство и яблок и идите гулять. Здесь недалеко озеро. Будешь бросать ему шар, пока не надоест. Потом дашь поощрение. А я пока поработаю. В тишине». Многозначительно добавил, чтоб еще раз подчеркнуть свою нелюбовь к ненужным разговорам. Она благодарно улыбнулась, а у меня в душе неожиданно будто солнечные зайчики запрыгали. Стало как-то до смешного уютно и тепло. Однако ненадолго. Не успел я прийти в благодушное настроение, как опять на мой голову свалилась боль. И первый сюрприз прилетел от няньки. Едва она вернулась домой, и набегавшийся гард растянулся на своем любимом месте, в распахнутое окно влетел воробей, бестолковый смертник. Гард тут же одним прыжком достал бедолагу, однако не размолол челюстями, а только придавил с интересом, скашивая глаза на добычу. Естественно, захотел похвастаться перед хозяином и уронил птичку у моих ног. Очумевший от счастья воробей попытался спастись бегством, то есть отпрыгнуть. А дракон, с удивлением взглянув на меня, тут же придавил его лапой. «Гард, фу!» – ринулась на помощь пернатому нянька. Однако проснувшийся звериный инстинкт был сильнее голоса понравившейся девчонке, и он снова схватил за крыло воробья. «Мэр Ордан, прикажите, чтоб он отпустил, он меня не слушается!» – взвизгнула защитница. «Это его добыча?» – пожал я плечами. с любопытством наблюдая за заинтересованной физиономией дракона. «Это жестоко, ну как вы можете? Он же его задушит! Это же не шар, с которым можно играть! Он живой!» Девчонка всхлипнула и ринулась отбирать воробья у гарда, чему, собственно, тот был не особо рад. Он рыкнул, и я даже испугался. «Гард, миленький, отдай, ты же не убийца!» Со слезами на глазах девчонка умоляла увлеченного новой забавой дракона И больше того, она потихоньку разжимала его пасть, несмотря на предупреждающее рычание. Слово «убийца» заставило меня пересмотреть свое отношение к происходящему. Я тут же подумал, что скоро на зверюгу начнут охотиться, чтобы пополнить драконью армию императора. Конечно, пока я жив, гард не будет убийцей. А если со мной что-то случится, его заберут как контрабандный товар. Значит, я обязан привить ему как можно больше гуманности. Гард, я повысил голос. Однако питомец не понимал, что делает не так, и продолжал мотать головой из стороны в сторону, забавляясь трепыхающейся птицей. Пришлось применить власть. Гаральд, фу, ко мне! Глядя, что называется, из-под лобби, дракон неохотно охотно приковылял. Я протянул руку. «Дай сюда». Гард выпустил добычу и демонстративно отвернулся. «Спасибо вам!» – дрожащим голосом поблагодарила меня защитница пернатых. «Можно я о нем позабочусь?» «Элина, ты отдаешь себе отчет, что людей нанимают на работу, чтобы решить свои проблемы, а вовсе не для того, чтобы их себе создать. А сейчас я имею от тебя проблемы. Ты меня поняла?» Два синих омута, умоляюще уставились на меня. «Поняла». Девчонка, как китайский болванчик, затрясла головой, выражая свое согласие. «Что ты поняла?» «Что вы вспомнили мое имя, ой». Она в отчаянии сплеснула ладошками, понимая, что опять что-то сморозила. Моя злость, как рыжая пыль из раздавленного гриба дождевика, вылетела из меня. Сейчас я готов поклясться всеми потрохами, что передо мной неполовозрелая соплюшка, для которой пойманная птичка – это самое большое горе. Иди уже, лекарь, спасай, найди короб старый и сделай ему гнездо, пусть посидит, пока не оклемается. Я снисходительно улыбнулся. Кто знает, что творится. Получается, что она вьет из меня веревки? Или это я уже так зачерствел, как заплесневелый сухарь, что перестал испытывать нормальные человеческие эмоции сопереживания, желание помочь, защитить слабого? Но если бы я в себе это не искоренил, то меня уже давно б и косточки выплюнули. Выжить при дворе можно только на голом расчете. А приступ сентиментальной блажи дорого мне обошелся. И словно в открытую рану солью в мою душу пробралось невольное сравнение, весьма отрезвляющее. Точно так же я купился на чистоту и благородство Ленары.